Глава 59. Времена, они меняются. Название одной из самых известных песен Боба Дилана. Боже мой. Да ты уже почти взрослый. Маленького Сашу Цоя я видела последний раз, когда ему было 2 года. А с Марьяной мы не виделись и не говорили с момента похорон Вектора. Она приехала с сыном на презентацию моей фотокниги о Викторе Цое. которое Саша Лепницкий организовал в ночном клубе Manhattan Express. Рядом был концертный зал Россия, где мне доводилось выступать. Я крепко сжала Сашу в объятиях, и меня вдруг охватило хорошее, доброе чувство, частичка вектора, живанная в этом свете. О лицо Марьяны, пусть и улыбающееся, показалось мне изменившимся, а её болезнь я тогда ещё не знала. В следующий раз мы встретимся спустя почти 10 лет. Когда я приехала в Петербург и забежала к ней повидаться, тогда я узнала, насколько она больна. Всё хреново, да, сказала она мне вместо приветствия. К чёрту эту жизнь. Что бы с ней ни происходило, она всегда оставалась крутой, дерзкой женщиной, которой я восхищалась. Я не знала, смеяться мне или плакать. Книга от Цои получилась превосходной. Красочные цветные иллюстрации замечательно представили его жизнь и искусство. К сожалению, назначенная издательством цена семьдесят три тысячи рублей для большинства оказалась неподъемной. Быть моя воля, я бы раздавала ее бесплатно. А еще некоторое время спустя случилось и вовсе немыслимое: мой отец, убежденный антикоммунист и закоренелый антисоветчик, сошел с трапа самолета в Москве. Историческое событие. Программа фан-клуб снимала его встречу с моими фанатами на Арбате, где он сиял от счастья при каждом рукопожатии. Ведущий программы спросил его по-русски, нравится ли ему Россия. Вопрос ещё не успели перевести, как он, повернувшись лицом к камере, произнёс: "Здравствуйте. Россия. Как вы поживает?" Мои фаны дружно и одобрительно расхохотались. Я поняла, что отец несколько недель заучивал эту фразу. Я ужасно им гордилась. Он был живым свидетельством того, что из старого пса можно научить новым трюкам. Весь апрель, пока под первыми лучами теплого весеннего солнца растекался накопившийся за долгую зиму снег, я была ужасно занята. Мы с Сашей написали несколько новых песен. В программе Рок у Рок я пела и отвечала на вопросы зрителей. Рок-рок музыкальное ток-шоу, выходившее на ОРТ с 1992 по 1997 год. Выступила я и в организованном М-радио концерте в театре Российской армии, а также в программе "Живём с Максом". Музыкальная передача "Живём с Максом" в ведущем Максим Василенко выходила в середине 1990-х годов на канале Телеэкспо, затем на пятом канале, а затем на МузТВ. Сегодня у нас в гостях, наверное, самая знаменитая иммигрантка из Америки, пожалуй, единственная в своём роде. Представил меня Макс. Я пела, отвечала на вопросы, выслушивала комплименты зрителей. Я уже научилась передавать в текстах песен свои подлинные чувства и испытывала настоящую эйфорию, напевая в микрофон: "Я заблудилась в твоей ненависти, но нашла выход к лучам света. Мне не страшен твой гнев". Но меня пугает твоя алчность. Я очищаюсь под лучом света, в котором танцуют демоны. В такие моменты, когда всё складывается удачно, чувствуешь себя превосходно. 28 апреля я опять пришла в Астанкино на очередной рок-урок, где должна была выступать в паре с игравшим на акустике гитаристом по имени Глеб. Входя в студию, я неожиданно столкнулась с Сергеем Курюхиным. Джоан Лицо его расплылось в тёплой улыбке. Мы не виделись 2 года. Сжав его в объятиях, я почувствовала, как вновь где-то там, рядом с сердцем, оживает моя душа. Сергей был огромной частью меня той, какой я теперь стала. Я показала ему мой новый сиди, и он, как гордый отец, засиял от счастья. Он сам только что выступил в программе, и на прощание мы вновь крепко обнялись. Прекрасный момент. Даже во время выступления эта мимолётная встреча не выходила у меня из головы, и хотя мне нравилась лаконично сдержанное звучание моих песен, я только и могла думать о том, как бы поскорее закончить петь и быть, может, поймать ещё Сергея прежде, чем он уйдёт. Как только эфир закончился, я вылетела из студии и помчалась в артистическую в надежде, что он ещё там. Но его там не было. Вышла в длинный пустой, тускло освещённый коридор. Мне и в голову не приходило, что причина моей грусти в том, что больше я никогда его не увижу. Через год с небольшим маэстро, наш капитан, уйдет из жизни. Я хорошо представляю его на небе, где оркестр ангелов под его безумным руководством творит очередную сумасшедшую музыкальную вагханалию.